Страница 282. Письмо 229 Николаю Николаевичу Ге, отцу. 1894 год, марта 14 -го, Москва. Давно надо было отвечать вам, дорогой друг, да письмо ваше не осталось у меня на столе. И я ответил другие письма, но не ваше, одно из самых близких моему сердцу. То, что картину сняли, и то, что про нее говорили очень хорошо и поучительно, в особенности слова «это бойня», примечание второе. Слова эти все говорят, надо, чтобы была представлена казнь, та самая казнь, которая теперь производится так, чтобы на нее было так же приятно смотреть, как на цветочки. Удивительная судьба христианства. Его сделали домашним, карманным, обезвредили его, И в таком виде люди приняли его, и мало того, что приняли его, привыкли к нему, на нем устроились и успокоились. И вдруг оно начинает развертываться во всем своем громадном, ужасающем для них, разрушающем все их устройство значения. Не только учение, об этом и говорить нечего, но сама история жизни, смерти, вдруг получает свое настоящее, обличающее людей значение, и они ужасаются и чураются. Снятие с выставки – ваше торжество. Когда я в первый раз увидел, я был уверен, что ее снимут, и теперь, когда живо представил себе обычную выставку с их величественными высочествами, с дамами и пейзажами, и натуральными мортемами, Мне даже смешно подумать, чтобы она стояла. Я не понял Хорошенко, слова государя, кажется, о том, что религия религии, а зачем писать неприятное. Что говорят художники, и кто что говорит, что вы делаете, скоро ли будете к нам. У нас все по-старому, целую вас, У штундистах новости хороши, Колечки не успел еще написать, Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо Ге от 8 марта неизвестно. Частично цитируется в книге Стасова Николая Николаевича Ге, страница 382. В своем письме Ге сообщал Толстому, что его картина «Распятие» по распоряжению правительства снята с выставки. Картина была снята потому, что по одной версии Александр III, а по другой президент Академии художеств, великий князь Владимир Александрович, Сказал, просмотрев ее, это бойня. И третье. Перед отъездом на выставку в Петербург Ге поместил картину «Распятие» в одной частной мастерской в Москве, где ее посмотрели многие любители живописи. Толстой, получив от Ге приглашение, посетил ее 12 февраля. Конец примечаний.